Глава шестьдесят четвёртая. На карте было обозначено два лабиринта, для группы А и группы Б. Само собой, они вырыты глубоко в скальной породе, под фундаментом лаборатории. В какой бежать? Неважно, главное предстоит вернуться в лабиринт. Внутри всё сжалось от ужаса. Томас собрался с духом и направился к тоннелю. Коридор сменялся коридором, и вот, наконец, Томас вышел к длинной, уходившей вниз лестнице, мимо пустых комнат добрался до небольшой двери. За ней увидел туннель, практически полностью погруженный во тьму. Вдоль всего узкого прохода с потолка свисали редкие лампочки без плафонов. Футов через 200 Томас увидел лестницу, отмеченную на карте. Она вела вверх, и заканчивалась люком с замком-вентилем, прямо как дверь в картахранилище. Открыв замок, Томас надавил на люк со всей силы. В лицо ударил поток морозного воздуха. Оказалось, туннель выводит на обледенелую пустошь, где-то на полпути из леса к штабу порока. Выбравшись наружу, Томас закрыл за собой примостившуюся под большим камнем крышку. Выглянул из-за валуна и осмотрелся. Вроде бы никого. Правда, кругом темень, ночь. И наверняка не скажешь. На небе те же самые густые тучи. Так сколько времени он провел в лаборатории? Пару часов или целые сутки? Карта советника Пейдж показывала, в какой точке правые проникли в штаб. Должно быть, взорвали стену. Тогда понятно, от отчего грохот доносился аж до операционной. Сейчас и правда мудрее всего воссоединиться с правыми. Численность даст преимущество. Судя по карте, двигаться предстояло к дальнему концу комплекса. Пригнувшись, Томас выбежал из-за валуна и устремился к ближайшему строению. Сверкнула молния, озарив белые стены и снег и сразу же грянул чудовищный гром, от которого заложило уши. Вдоль стены тянулись мертвые кусты. Ничего, кроме них, Томас не заметил, никакого отверстия. За углом тоже ничего, просто внутренний дворик. Миновав два таких, перебегая от здания к зданию, он вдруг услышал голоса и, мигом припав к земле, прополз до кустов и лишь оттуда выглянул стараясь определить источник звуков. Ага, вот и место проникновения. В стене пролом, а во дворе валяется гора обломков. Из дыры бьет слабый свет, и на землю падают кривые тени. На камнях сидят двое в гражданском, правые. Томас уже хотел встать и выйти к ним, как вдруг чья-то холодная рука зажала ему рот и дернула назад. Другая рука перехватила Томаса поперек груди. Как он ни старался, вырваться не удалось. Его тащили за угол, швырнули на землю и, перевернув на спину, вновь зажали рот. Рядом с нападавшим появился второй. «Дженсен!» «Я очень разочарован», — произнес Крысун. «Мне разлад в организации не нужен». Томас снова попытался вырваться но его держали крепко. Тяжело вздохнув, Дженсен сказал, «Что ж, придется действовать грубо». Глава шестьдесят пятая. Крысун достал нож с длинным узким клинком и придирчиво осмотрел лезвие. «Усвой кое-что, парень. Я человек отнюдь не жестокий, но ты и твои дружки довели меня до ручки». Терпение тает на глазах, хотя капля сдержанности еще осталась. Я не ты и думаю не только о себе. Меня заботит спасение человечества, и проект будет завершён. Томас заставил себя успокоиться и лежать смирно. Борьба не поможет, лучше сберечь силы для рывка в более подходящий момент. А вот Дженсен, похоже, в отчаянии расхватается за нож. Он во что бы ты ни стало постарается вернуть Томаса на операционный стол. Вот, молодец. Зачем сопротивляться, да? Гордись. Ты, Томас, спасешь мир ценой своей жизни. Подручный крысуна, коренастый брюнет, предупредил. Я сейчас уберу руку. Пик не только. И замдиректора Дженсен пустит в ход ножичек. Ты нужен нам живой, но пырнуть тебя пару раз не помешает. Томас кивнул, и коренастый отпустил его. Умница! Этого момента Томас и ждал. Правой ногой он ударил Дженсона в голову, извернулся и, уходя от коренастого, вскочил на ноги. Пнул Дженсона по руке с ножом, клинок отлетел к стене. Стоило отвлечься и коренастый повалил Томаса. Оба упали на крысуна. Тот попытался спихнуть себя дерущихся, а Томас, чувствуя прилив адреналина, закричал, оттолкнув наемника. Он отчаянно молотил противника руками и ногами, пока, наконец, не удалось вырваться. Едва поднявшись, Томас метнулся к ножу, подобрал его и приготовился к атаке. Крысун и его подручный, ошеломленные, «Даже не успели встать!» Выставив перед собой нож, Томас предупредил. «Дайте мне пройти! Просто отойдите в сторону! Или я за себя не отвечаю! Буду резать и колоть, пока вы не сдохнете!» «Нас двое! Ты один!» — напомнил Дженсен. «Нож тебя не спасет!» «Ты видел, на что я способен?» — не сдавался Томас, вкладывая в голос как можно больше угрозы. «Видел!» «Как я действую в лабиринте, в Жаровне?» Он сам чуть не рассмеялся над иронией судьбы. Во имя спасения человечества из него сделали... убийцу! Коренастый усмехнулся. «Ты уже не думаешь!» Чуть отступив, Томас, точно как Галли, перехватил нож за лезвие и метнул его. Клинок вошел коренастому в шею. крови Поначалу не было совсем, лишь когда наемник с перекошенным от потрясения лицом схватился за рукоять, из раны в такт пульсу забили алые струи. Раскрыв рот, коренастый рухнул на колени. — Ты мелкий! — прошептал Дженсен, ошарашенно глядя на подручного. Не менее потрясенный, Томас застыл на месте, однако стоило крысуну взглянуть на него как Томас очнулся и побежал через дворик и за угол к пролому в стене. «Томас!» — Дженсен ринулся следом. «Вернись! Ты понятия не имеешь, что творишь!» Томас ни на секунду не замедлил бега. Миновав кусты, за которыми совсем недавно прятался, он, сломя голову, устремился к дыре. Двое, мужчина и женщина, сидевшие спина к спине у обломков, Увидели его и резко поднялись. Но не успели даже окликнуть. Томас сам прокричал на бегу. и а Томас, я за вас!» Переглянувшись, двое правых воззрились на юношу. Он жадно хватал ртом воздух, переводил дыхание. Потом обернулся и увидел силуэт бегущего следом Дженсона. «Тебя повсюду ищут!» — сказал мужчина. «Ты разве не внутри?» Он ткнул пальцем в сторону пролома. «Где остальные?» Задыхаясь, спросил Томас. «Где Винс?» «Крысун совсем рядом. Он догоняет. Дженсона перекосило от неестественной ярости. Точно как ньюта Да он больше не человек. Он шиз. Крысун. Болен вспышкой». Остановившись, Дженсон произнес. «Этот мальчик!» «Собственность порока! Немедленно верните его!» Женщина, и глазом не моргнув, ответила. «Порок для нас, значит, не больше, чем клякса птичьего дерьма. Будь я на твоем месте, старик, давно бы умотала отсюда. Внутрь не возвращайся, там жарко. Твоим дружкам скоро не поздоровится». Не отвечая и тяжело дыша, крысун переводил взгляд с Томаса на правых и обратно. Наконец он медленно попятился. «Вы даже не представляете, что натворили! Ваша тупость и гордыня погубят всех! Надеюсь, вы это поймете, когда будете гнить в аду!» И он скрылся во тьме. «Это ты его так выбесил?» — спросила женщина у Томаса. «Долгая история. Мне нужен Винс или кто-нибудь еще, кто командует. Надо отыскать друзей». — Притормози, парень, — ответил мужчина. — Пока что у нас тихо. Все разошлись по местам и занимаются раскладкой. — Раскладкой? — переспросил Томас. — Ну да, раскладкой. — Какой раскладкой? — минай тупица! Взорвем штаб к чертовой матери. Пусть порог знает. Мы не шутим. Глава шестьдесят шестая озарила винц чересчур фанатичен его подручные взяли Томаса и его компанию в заложники, а сюда пришли не с обычным оружием запаслись горой взрывчатки зачем они не захватить штаб хотят им нужно все тут порушить Томасу с ними не по пути они уже не отличают добра от зла продвигаться надо аккуратно сейчас главное отыскать друзей потом пленных, и всем вместе спастись. «Эй, ты заснул?» – спросила женщина, вырвав Томаса из задумчивости. «Смотри, крыша поедет!» «Да, да, отвлекся. Когда точно все тут взлетит на воздух?» «Уже скоро. Несколько часов бомбы закладывают. Минеры хотят, чтобы сдетонировали все заряды одновременно. Хотя на такой трюк мастерства им не хватит. А как же пленные?» Мы пришли спасать их. Переглянувшись, двое пожали плечами. Винс надеется, что их успеют вывести. Надеется? В каком смысле? Надеется, и все тут. Мне надо с ним поговорить. На самом же деле Томас рвался найти Минха и Бренду. Вместе с ними он отыщет иммунных и уйдет через плоспер. Женщина указала в сторону пролома. Иди туда, мы зачистили большую часть здания. Винс должен быть неподалеку. Осторожно, наемники еще прячутся по углам, как злобные тараканы. Спасибо, что предупредили. Томас нетерпеливо заглянул в дыру. В пыльной темноте больше не сверкали аварийные огни и сигналы тревоги. Ступив внутрь, Томас поначалу ничего не увидел, не ощутил. Он двигался в полной тишине и за каждый угол сворачивал с большой осторожностью. Чем дальше он шел, тем ярче становились огни. Наконец, впереди Томас заметил распахнутую дверь, подбежал к ней и заглянул в проем. По просторной комнате разбросаны столы, некоторые опрокинуты на манер щитов, и за ними укрываются люди. Все следились за широкими двойными дверьми в другом конце зала. Вжавшись в косяк, Томас получше присмотрелся к происходящему. За одним из столов укрылись Винс и Галли. Прочих Томас не узнал. В дальнем левом углу, в небольшом кабинете, засели человек десять. Томас напряг зрение, однако лиц не разглядел. «Эй!» – как можно громче шепнул он. «Эй, Галли!» Галли немедленно обернулся. Томаса он заметил не сразу а когда увидел, то даже прищурился недоверчиво. Томас для верности помахал рукой, и Галли жестом велел ему подойти. Оглядевшись еще раз и убедившись, что опасности нет, Томас пригнулся и побежал к своему старому врагу, нырнул в укрытие и припал к полу. На языке вертелось миллион вопросов. «Что случилось?» — спросил Галли что с тобой сделали? Винс грозно глянул на него. Что тут ответить? Так, сдал кровь из пальчика. Слушай, я знаю, где держат иммунных. Нельзя взрывать штаб, пока мы их не спасем. на ну так иди и спасай, ответил Винс. У нас одного подстрелили насмерть. Больше я людей терять не намерен. Вы же сами их сюда и привели. Томас взглянул на Галли в поисках поддержки однако тот лишь пожал плечами. Придется отдуваться самому. — Где бренда и Минха? Где все мои? — спросил Томас. Галли мотнул головой в сторону боковой комнаты. — Вон там заперлись. Говорят, без тебя с места не сдвинуться. Томасу вдруг стало жаль изувеченного Глейдера. — Идем со мной, Галли. Правые пусть занимаются своими делами, а ты поможешь нам. «Разве ты не ждал помощи, пока был в лабиринте?» «Даже не думай!» — пролаял Винс. «Томас, отправляйся сюда! Ты автоматически признал наши цели! Если сейчас ты не с нами, то против нас! Мы тебя прикончим!» Томас, не отрываясь, глядел на Галли. В его глазах он увидел душераздирающую грусть и... «Доверие! Искреннее доверие! Идем с нами!» Повторил Томас. С улыбкой на лице старый враг ответил. «Пошли!» На это Томас и надеяться не смел. Не дожидаясь, что скажет Винс, он схватил Галли за руку, и вместе они перебежали к двери в кабинет. Юркнули внутрь. Первым к Томасу бросился и заключил в медвежье объятия Минхо. Галли смущенно наблюдал со стороны, как остальные. Бренда, Хорхе, Тереза и даже Эрис приветствуют и обнимают друг друга. От счастья закружилась голова. Дольше всех Томас задержал в объятиях Бренду, но хорошего понемножку, пора действовать. Отстранившись, он сказал, на разговор времени нет, скажу одно, мне помогли, поделились информацией, надо найти иммунных потом добежать до Плоспора и покинуть здание, пока правые тут все не взорвали». «И где же иммунные?» — спросила Брэнда. «Да что ты выяснил?» — добавил минху «Возвращаемся в лабиринт». Томас никогда бы не подумал, что скажет такое.